Тема 29. -я. Зенон. Третий выдающийся представитель школы элиатов – Зенон. Его акме приходится на 78-ю или на 79-ю олимпиаду, то есть на 60-е годы V века до нашей эры. Зенон ученик Парменида. О жизни Зенона ничего не известно, больше известно о его смерти. Зенон погиб героической смертью в борьбе с тиранией и «доказал на деле, что великому мужу постыдно быть трусливым», по словам Плутарха. От многочисленных трудов Зенона «споры против философов о природе» сохранилось лишь несколько фрагментов. Страница 155. Субъективная диалектика Зенона. Аристотель называет Зенона изобретателем диалектики. Но это субъективная диалектика, искусство диалектического рассуждения и спора, искусство опровергать противника и посредством возражений ставить его в затруднительное положение, по словам Плутарха. В условиях античной демократии искусство спорить и убеждать стало жизненно важным – поэтому Зенон мог брать большие деньги за обучение искусству спора, эристики, показав тем самым пример софистам. Метод Зенона не был методом прямого доказательства. Зенон доказывал от противного, сводя к абсурду точку зрения противника, противоположную его собственной. Из этого следовала истинность тезиса Зенона. Это значит, что Зенон пользовался законом исключенного третьего. Так, чтобы доказать, что «А» есть «Б» истинно, Зенон доказывал, что «А» не есть «Б» ложно, а ложность последнего тезиса Зенон доказывал, исходя из допущения истинности тезиса «А» не есть «Б», что приводит к одинаковой истинности «С» и «не-С» а это невозможно, то есть снова действует закон исключенного третьего. Рассуждения Зенона назывались «эпихерема», эпихерема то есть «сжатое умозаключение», а также «апурия» – непроходимость, безвыходное положение. Свое искусство спора Зенон применил для посрамления тех, кто смеялся над Парменидом за его отрицание множества и движения. Бытие едино Тезис о единстве бытия Зенон доказывал методом от противного. Если допустить, что бытие не едино, а множественно, то мысль заходит в тупик. Первая эпихерема такова – Если существует много вещей, то их должно быть ровно столько, сколько их действительно есть, отнюдь не больше и не меньше, чем сколько их есть. Если же их столько, сколько их есть, то число их ограничено. ДК, глава 29, в скобках 19, раздел Б, параграф 3. Таков тезис. Первый эпихереми Зенона против множества. Антитезис говорит следующее: Если существует много вещей, то сущее по числу беспредельно, ибо между отдельными вещами всегда находятся другие вещи, а между этими опять другие, и таким образом сущее неограниченно по числу. Раздел Б, параграф третий. Пусть А есть сущее, Б есть единое, С ограниченное. Тогда А есть Б, потому что допущение, что А не есть Б, приводит к тому, что не Б, то есть многое, есть С и не С. Во второй эпихеореме говорится, Если суще множественно, то оно должно быть и малым, и большим, настолько малым, чтобы вовсе не иметь величины, и настолько большим, чтобы быть бесконечным. Раздел В, параграф 1. Здесь тоже А есть Б. Потому что А есть не Б, означает, что не Б есть С и не С. Только здесь под С. Подразумевается не ограниченное, как в первом случае, а бесконечно малое, а под не ц, не неограниченное, а бесконечно большое. Во второй эпихереме расхождение между С и не ц больше, чем в первой. Страница 156. Хоть рассуждение здесь, по-видимому, таков. Если члены множества неделимы, то они не имеют величины, а потому все множество бесконечно мало. Если члены множества делимы, то та же ситуация возникает уже с подмножествами. Если есть где-то предел деления, то это означает, что все множество в конечном счете состоит из бесконечно малых далее неделимых частей а потому само бесконечно мало. Если же предела делению нет, то множество состоит из бесконечного числа частей, а потому бесконечно велико. Зенон и никто из его современников здесь просто не знал того, что бесконечная сумма бесконечно малых есть конечная величина тогда не различали экстенсивной и интенсивной бесконечности. Весь ход рассуждений Зенона предполагает, что бытие у него пространственно, что существовать для него означает иметь величину, а иметь величину значит иметь пространственный объем. Поэтому Аристотель в своей метафизике так формулирует представление Зенона о бытии. Кавычки. «Существующая – это величина, а раз величина, то и нечто телесное». Кавычки закрыты. Книга 3, глава 4. Примечание. Аристотель. Сочинение. Москва, 1975 год. Том 1, страница 114. Конец примечания. Сам же Зенон говорил, что если бы кто-нибудь ответил ему «что такое единое», то он мог бы сказать, что такое бытие по Евдему. Надо отметить, что рассуждения Зенона против многого затрагивали и проблему единого. Если то, что не имеет частей, есть ничто, то ничто и неделимое единое бытие Парменида. Это также заметил Аристотель, подчеркнув, что Если само по себе единое неделимо, то, согласно положению Зенона, оно должно быть ничем. Книга 3, глава 4. А позднее римский философ Сенека с ужасом скажет о том, что Элеец Зенон разрушил все дотла. Раздел А, параграф 21. Но сам Зенон об этом не подозревал. Его общий вывод из обеих эпихерем, то есть апорий, против множества, таков. Тому, кто утверждает множественность сущего, приходится впадать в противоречие. Бытие неподвижно. Зеноновские рассуждения против движения, их-то и имеют в первую очередь в виду, когда говорят об апариях Зенона, дошли до нас через физику Аристотеля. Книга 6, глава 9. Позднее они получили наименование дихотомия, разрубание надвое, ахиллес и черепаха, стрела, стадион. Первая апория гласит, что движение не может начаться, потому что движущийся предмет должен дойти до половины пути прежде чем он дойдет до конца. Но чтобы дойти до половины, он должен дойти до половины половины, и так до бесконечности. То есть, чтобы попасть из одной точки в другую, надо пройти бесконечное количество точек, а это невозможно. Математически это выражается суммой бесконечного ряда дробей, который имеет предел, равный всему пути, который принимается здесь за единицу. То есть предел скобка 1 вторая плюс 1 четвертая плюс и так далее плюс 1 вторая в степени n скобка закрытая при n стремящемся к бесконечности равно единице, где предел 1 второй в степени n при n стремящемся к бесконечности равен нулю. Математически это разрешимо, но не ясен физический смысл того, что бесконечно малый отрезок пути стремится к нулю, и в то же время он не исчезает. Не значит ли это, что пространство атомарно? Во втором рассуждении «быстрое» Ахиллес не настигнет медленное черепаху, ведь когда оно придет в ту точку, которую занимала медленная, когда началось движение обоих в одну сторону, то медленная отойдет от своего старта на такую часть первоначального расстояния между быстрым и медленным, на сколько скорость медленного меньше скорости быстрого, и так далее до бесконечности. Страница 157. Математически это можно выразить так. s Это расстояние между исходной точкой быстрого и той точкой, где более быстрое догонит более медленное. Итак, s равно предел а, скобка, 1, плюс единица деленное на b, плюс единица деленное на b в квадрате, плюс и так далее, плюс единица деленное на b, в степени n. Скобка закрыта при n, стремящемся к бесконечности. Этот сходящийся ряд имеет предел, поэтому расстояние всегда можно вычислить, зная а – исходное расстояние между быстрым и медленным, и b – отношение скоростей быстрого и медленного. Последний член ряда при b, большем единице, стремится к нулю. Вся трудность состоит, однако, в выявлении физического смысла того, что этот бесконечно убывающий интервал стремится к нулю, но в то же время он не исчезает. Смысл обеих апорий в том, что если пространство бесконечно делимо, то движение не может ни начаться, ни кончиться. Смысл третьей апории в том, что движение невозможно, и при допущении прерывности пространства. Третья апория гласит, что летящая стрела покоится, ибо движущийся предмет всегда занимает равное себе место, то есть покоится в нем в каждый момент, а потому он и вовсе неподвижен. Ведь движение не может сложиться из суммы состояний покоя. Аналогично этому и четвертая апория. Смысл обеих апорий в том, что движение невозможно и при допущении прерывности пространства. Поэтому две первые апории образуют как бы тезис, а две вторые — антитезис. А в целом получается, что движение невозможно ни при прерывности пространства, ни при его непрерывности. Зенон верно подметил диалектику в понятии движения но разорвал это понятие на две части и противопоставил их друг другу. На самом деле, пространство и время и прерывны, и непрерывны, и движение есть разрешение противоречия между прерывностью и непрерывностью, как пространства, так и времени. Апории Зенона вызвали большое замешательство. Первым оппонентом Зенона был некий философ, который стал тут же перед Зеноном ходить. Но Зенон пояснил, что он доказывает вовсе не то, что движения нет, а лишь то, что оно немыслимо, что, однако, в соответствии с тезисом Элиатов о тождестве мышления и бытия все же должно было означать, что движения нет, но не в чувственном, а в мыслимом мире». Первым, кто подверг апории Зенона серьезному анализу, был Аристотель, о чем мы скажем позже. Сейчас же лишь заметим, что из критики Аристотеля следует, что у самого Зенона его апории были выражены весьма неуклюже. Иначе Аристотель в физике не сказал бы, что Зенон применяет ложную посылку, будто невозможно в конечное время пройти бесконечное. Книга 6, глава 2. Это означает, что Зенон не сознавал, что время аналогично пространству, и оно делится на бесконечное количество бесконечно малых частей, и так же, как и пространство, прерывно и непрерывно. Поэтому надо различать ту проблематику, которую Зенон подметил в своих опореях и ту исторически несовершенную форму, которую он придал этой проблематике. Страница 158. Зенон и Парменид. Доказывая, что бытие едино и неподвижно, Зенон идет обратным парменидовскому путем. Если Парменид шел от истинного в его понимании мира, и начинал сразу с анализа бытия как такового, а потом уже переходил к миру кажущемуся, то Зенон, в соответствии со своим методом доказательства от противного, шел от кажущегося в его понимании мира к миру истинному. Он доказывает, что физический мир противоречив, а потому не может быть истинным, а раз так, то истинным является сверхчувственный мир. Парадокс места. Свою апорию стрела, согласно которой движущийся предмет покоится, потому что он каждый момент движения совпадает со своим местом, а значит покоится в нем. Другой вариант этой апории у Диогена Лаертского: Движущееся тело не движется ни в том месте, где оно есть, ни в том, где его нет. Книга 9, глава 72, смотри, Диоген Лаерцкий «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», страница 382. Зенон подкреплял рассуждениями о месте. Возражая тем, кто говорил, что предмет не тождествен своему месту, что место существует независимо от движущегося в нем предмета, что место самостоятельно, а потому нельзя сказать, что предмет совпадает с местом и покоится в нем?» Зенон парировал, спрашивая, «Где же тогда находится это самостоятельное место?» Аристотель эту мысль Зенона выразил так. «Если место есть нечто, существующее независимо от находящегося в нем предмета», то в чем оно будет находиться? Или Апория Зенона исследует некоторое понятие, ибо если все сущее находится в пространстве, то очевидно, что будет пространство пространства, и это пойдет в бесконечность. Медим пшеницы. Зенон увидел проблему и в чувственном восприятии. Должно ли падение медимна, то есть 52 с лишним литра пшеницы, издавать шум, если падение одного зерна не слышно? Зенон подошел здесь к тому, что позднее было названо порогом ощущения. Конечно, и падение одного зерна вызывает вибрацию, а тем самым и звук. Но человеческое ухо улавливает лишь те звуки, которые переходят через порог возможной слышимости органа слуха. Рассуждения Зенона сыграли громадную роль в развитии предметного мышления. Поставленные им проблемы единства и множества, движения и покоя окончательно не разрешены и поныне. Зенон первый после Парменида стал доказывать. Николя Бурбаки отмечает, что если греческие философы VII-VI веков до нашей эры еще только утверждают и прорицают, то, кавычки, начиная с Парменида и особенно Зенона, они уже аргументируют, пытаясь выделить общие положения, чтобы положить их в основу своей диалектики. Именно у Парменида мы впервые находим формулировку принципа исключенного третьего, а доказательства Зенона Элейского путем приведения к абсурду знаменитые и сейчас. Кавычки закрытые примечание. Бурбаки Н. Очерки по истории математики. Москва, 1963 год, страница 11. Конец примечания. Конец тринадцатой лекции.